Ей всей, я к тебе, по твоему приглашению!» Громко озвучил за кромкой лесной. Хлеба не успел свежего приобрести, спешил, зато принес домашние пирожки с ягодами. Пока я общался, назовем это так, с ведьмами, моя подруга на пару с домовиком напекли маленьких сочных пирожков. Тесто дрожжевое на него, оказывается, аж со вчерашнего дня было поставлено. Когда эти двое успели сговориться, я не понял, но вкус и заботу оценил в полной мере. Первую пробу я успел снять, сцапав пирожок прямо из печи, с противня, благо мне-то обжечься не грозило. Вкуснотень, пальчики оближешь. В прямом смысле я спешил, и кисло-сладкая начинка вытекла на пальцы, а дать пропасть вкусности было выше моих сил. После обращения к лесному хозяину под ноги сама собой легла тропка, такая ровная, что хоть в качестве недостижимого идеала показывали дорожным рабочим, который асфальт кладут в культурной столице нашей необъятной родины. Вряд ли поможет, но хоть буду знать, как это должно быть. «Я с угостил, угостил!» Улыбка на лице лешего рождала диковинный узор из морщин, а привычка сдваивать слова, подобное эху, никуда не делась. «От души, от души!» «Но лакомство сладко, а лихо горько! Выслушаешь!» Затем и пришел, кивнул, и уважение выразить, Принимал меня лесной хозяин на небольшой полянке. Вокруг обильно зеленела молодая поросль, соседствуя при этом со старыми и даже выломанными деревьями. Один ствол с дырой по центру был то ли разбит, то ли выеден. В рамках здоровой коры обнаженная сердцевина, казалось, смотрела на меня. Печально, вдумчиво, мудро. Дырявая паутина на сломе дерева соседа так и кричала «Лес все видит!» О промежших соседей растянулась огромная блестящая паутина. Я нет-нет, да посматривал на нее, ожидая увидеть восьминогого хозяина этого роскошного полотна. «Да-да, молодцом!» Улыбка погасла, сменилась озабоченностью. «Такое дело! Дурачье в лесу костер развело, развело да не затушило. Ахнул по пням трухлявым жар-пожар, и понеслось, понеслось!» «Был бы то мой лес, я бы его в зародыше...» Лесовик ткнул большим пальцем в ладони, покрутил, будто насекомое давил. «Да то не мой сосняк, через поле, через пахоту...» «Думаете, хозяин того леса не справится?» Озабоченность передалась и мне. «Он просил о помощи?» Евсей заелозил на пне. «От леса звяги мало что осталось. На лесопилку много дерев ушло...» Собеседник мой насупился. «Слаб он стал, слаб...» Может, и вышел уже весь зяга. Полевик, спаха ты клич кинул, а то б... Ух, тебя увидал, мне весь принес, принес. Ты молодцом был, когда пущу мертвущую одолел. Пособишь мне с этой напастью?» Я прикрыл глаза, потер лицо, задумался. С одной стороны, как откажешь. И лес жалко, в особенности его обитателей, и планы у меня на бывшую мертвущую. А с другого боку, не свалят ли на меня все местные затруднения в скорости? Такими темпами над крыльцом дядькиного дома в пору будет табличку повесить. Бюро добрых дел. Детеныши в эту пору еще малые. Подкинул дровишек в костер моих сомнений лесовик, как знал, на что давить. Бег от жара, выдержат не все, не все. Гнезда горят. Ух, это пятачка так зовут? Этим вопросом я давал себе время. Хотя сам понимал, с чем отвечу Евсею на зов о помощи. Не, не. Заиграл кустистыми бровями лесной дед. «Ух, не ясыть! Глаза мои одни из!» Я рефлекторно покосился на глазастых стариканов на краю полянки. «Есть глаза сейчас возле лиха!» Покивал сам себе леший. «Есть! Глянь сам, что зряд Огромная паутина засеребрилась, заискрилась каплями росы. Какой в полдень уже пора бы испариться. А потом посерела. Я проморгался, но серость стала только гуще, плотней. «Дым!» Вот чем была серость. А под облаком дыма змеилась разноцветная полоса. Наслоение цветов и оттенков было дикое, нечеловеческое, с уходом в часть спектра, от которой моим глазам было больно. Звука паутина не передавала, так что цветного змея, что полз и ширился в сосновом лесу, я наблюдал на фоне безмятежного шелеста живого леса и гудения одинокого комара. Оттого змей выглядел ненастоящим, нарисованным. А сосны спичками, которыми чиркнул шаловливый малыш. Огонь и верхушки приблизились. Видимо, обладатель глаз заложил круг пониже. И тут меня накрыло осознанием, что это все на самом деле. И шутить о паутинке, показавшей себя круче, чем экраны в спортбаре у нас на работе, расхотелось. Гиб лес. Гибли те, кто его населял. — Ты не ответил! — над треснутым голосом проговорил лесовик. Или тот ствол с дырой? — Не ответил. — Сдюжишься и пламень. Возьмешься? Поможешь? — Тропу откроете? — коротко спросил. — Чем быстрее я к огню доберусь, тем меньше он выжжет. — Да полей открою. Хмурое лицо Евсея просветлело. — Ну, молодцом ты, молодцом. А дальше полевику накажу проход открыть. Только вот что. Лесовик отвел взгляд. — Лес, звягижешь Смогет ли он благодарствовать, не ведаю. Я уж от себя лесных даров не зажму, только мы чтоб тебе с них. А лес у меня не богатый на всякое. Клад-то есть только давнишний, злой на крови. Евсей, я поморщился, не трать время мое и леса. Я тебе не ведьму, чтоб торговаться. Сколько стоит живой олененок, а сколько горелый? Не по мне такое. Открывай тропу, я пойду к пожару. А ты уж сам реши, пока меня нет, что тебе не жалко презентовать за огнетушение соседского хозяйства. Побеги расступились, открывая прямой, как стрела, путь. Не мешкая, я рванул бегом по ней. Евсей расстарался, дорожка лесная сама ускоряла мой бег. На опушку я выскочил, не успев вспотеть. Там меня уже ждала натуральная колея между спелых колосьев, явно работа полевого хозяина. Не замедляясь, выкрикнул благодарное слово — Да, врага проход, дальше не в магату. Прошуршали злаки. Там уже близненько, подбирается. Понял, ответил я коротко, стараясь беречь дыхание. Остановлю. Через поля я промчал так быстро, что мог бы претендовать на мировой рекорд в забеге на длинные дистанции. Допускаю, что несся я даже быстрее, чем запущенный несколькими годами позже между Питером и Златоглавой Сапсан. С оговоркой. Вместо допинга на скорость повлияли непростые тропки от лесной и полевой нечисти. У оврага встал и дышался. Гонимый ветром дым шел впереди огня, да и гул треск слух уже различал. Совсем близко. Я пожелал, чтобы лесное бедствие стихло, остановилось на том, что уже пожгло. Треск усилился, языки пламени лизнули, альшаник на краю оврага. Я приказал огню остановиться и ничего не ощутил в ответ. Огонь меня не слышал. Как и почему эти вопросы могли погодить? Лес нет. Как там по старинке стопорили огонь? Заговорил вслух. Мне звук собственного голоса помогал сосредоточиться. Встречным палом? Это мы можем, да, Огнегривый? Тот тоже восторга не испытал, когда меня ослушалось чужое бездумное пламя. И готов был, я это четко ощущал, добавить жару от себя в мою задумку. Погнали! Растянул я. О! и огонь на всю длину оврага, даже там, где не видел его. Огнегривый помог, ему ограничитель в виде зрительной доступности был по боку. Небо над оврагом полностью завлакло дымом, с бешеным треском сошлись два ярых вала. Столкнулись, стакнулись, сдавили один другого. Я держал багровую рыжую стену, правил ее, крепил изо всех сил. Кто пересилит, тот и останется с победой. Дам слабину, отступлю, и пламя, слепая ярость, разольется по округе. Смогу ли я после такого держать в узде свою огневую суть? Едва ли. Время, кажется, замерло. Сколько длилось наше стояние у безымянного шрама в земле? Секунды, минуты, часы? Без понятия. Хотя куда вероятнее первый вариант. В какой-то миг чужое пламя поникло, схлынуло к древесным корням, и, услыхав, наконец-то мой приказ заглохло, разошлось черными дымками». Обратный путь я проделал неспешным шагом. Выложился, выдохся. Поле шелестело и пело, а лес Евсея встретил с трекотом и, и любопытными мордахами. Грызуны без всякого стеснения скакали по деревьям передо мной, красовались. «Евсей, дело сделано!» Лесовик встретил меня на той же полянке с куда большей теплотой, чем часом раньше. Это я часами сверился. Моё ощущение времени субъективно. тогда как отцовские часы не врут. Грибов и ягод для меня собрали на несколько заходов, не иначе. Или на один, но с выделением грузового транспортного. Да хоть бы и кабана. «Я думал о своих словах, думал», — высказал лесовик. «Пристыдил ты меня, дря хлопня, пристыдил. Клад мы тормошить не станем, пакостный он. Я травок собрал, да не обо каких, отборных». Тебе не сгодятся, так выменишь чего дельного на них. Ага, ага. Стоило бы расспросить о содержимом берестяного туиска с травами. Что вошло в состав гербария, для чего применимо. Но я таким уставшим себя давно не ощущал, поэтому сказал «Спасибо, всей". выделишь сопровождение для доставки». И подхватил туис под мышку, в левую руку взял самую объемную корзину и побрел домой. Один. Но все, что собрали для меня, а в руки не влезло, обнаружилось возле старой яблони. Последний доброход современности дотопал до дома, свалил на домашних кучу продуктов и бессовестно задрых. Несколько позже меня разозлит поступок другого лесовика, и я в сердцах выскажу, что ежели «Ой!», на меня он и его соседи могут не рассчитывать. «Тушить, случись, где пожар, будут сами». Лесной хозяин выпятит грудь и гордыню, осмеет меня. Он скажет, цитирую дословно, «Ты забыл, головешка злобная, где живешь? Так напомню, там, где седьмица без дождичка не видаль. Как пыхнет, так и стухнет, верно тебе говорю. Выстоят дерева без всяких, как все годины прежние обходились». В следующем августе Ленобласть, а затем и Петербург, накроет серый дым с горящих торфяников. «Вонять будет!» И я не помогу, потому как слово сказано, ответ получен. А не стоит портить отношения с огневиком, соратником тучеводца. Псковщина же никаких таких трудностей не ощутит, и в сторону журавлёва конца ветрами огонь и дым не занесёт. Отчего так? Очевидно же, Евсей хоть и себе на уме, но с пониманием. А вкус белых грибочков, отобранных до меня лешим, как в жареном, так и в маринованном виде, окажется просто незабываемым. Когда я проспался, уже было утро нового дня. «Выпей», — сходу предложила мне чашку с питьем Барташ. На чай не было похоже, как видом и запахом, так и вкусом. «Что это?» — проявил любопытство. Напиток горчил, вязал язык. «Укрепляющий», — ответила девушка. «Из тех трав, что ты вчера принес». «А?» — дернул подбородком. «Славно, что вылазка к горящему лесу оказалась полезна. И что Таша умеет из травок что-то дельное варить. Тоже новость отменная». «Если дозировку превысить, тот, кто выпьет, умрет». С ледяным спокойствием в голосе сообщила Арктика. «В муках. В таком случае лучше всего маскировать вкус и запах мятой». «Таша всем хороша, кроме отсутствия чувства юмора». Точнее, наличием чего-то весьма изощренного и извращенного на месте, где положено этому чувству юмора быть. Я не поперхнулся, хотя позыв случился. — Составлю тебе рецепт, — обещала подруга дней моих суровых, деревенских. — А пока вот список того, что ты мне вручил. Пункты с первого по шестой я бы попросила для себя. Они пригодились бы в процессе создания пары оберегов. — Забирай, — ответил, не глядя в список. и уж тем более не задумываясь над возможной ценностью запрошенных трав. Таша заслужила своей помощью в доме и с привидениями целый букет. — Чертополох я пущу на вощанку, его немного, а собран он правильно. — продолжила Бартыш, не вызвав у меня никакого желания уточнять, как это — правильно собрать чертополох. — Болотную мяту, девесил, емшан, земляничный лист и белый таленс можно... — Признаюсь, я начал засыпать под перечисление. Делала коллега это монотонно, холодно, в своей привычной манере. Откуда летом взялся ничуй и ветер, я не представляю. Немного оживилась на очередном пункте Таша. И тебе он вряд ли понадобится. Попробуй предложить ведьмам, не местным, городским. Они дороже оценят. Но какую бы цену ни предложили, требую с них втрое больше. Трава в идеальной сохранности, как вчера с озерного берега взята. Ага, спасибо за совет. Поддакнул для вежливости. «Для меня же старается». «Росковник, пожалуй, туда же». «Арктика все перечисляла, презенты от лесовика, а я удивлялся. То ясок невелик, как у него столько сена поместилось». «Хотя, если тебе нужно будет открыть сложный замок, и услуги ведуна Зеленика окажутся дешевле, чем взломщика из людей, оставь. Тут тебе виднее». «Оставлю», — решил для себя я и подумал об отцовском сейфе. Скорее всего, из него все вытащила и увезла мать, но вдруг нет». — О кодек замку мне никто не говорил. — Самое ценное. — Таша продемонстрировала что-то, завернутое в кусок холстины и перевязанное тесемкой, сплетенной с какой-то травой. — Мандрагыр. — Мандрагора? Услышал я что-то, кроме чертополоха знакомое. — И так, и так назови. Суть одна. — Пожала плечами Бартыш. — Корень предлагаю придержать. У него множество применений. От обезболивающего действия до лечения бесплодия. При грамотном обращении, разумеется. И это я не про себя. Тебе достался корешок лет десяти, может, 12, Не сильна в определении. Если решишь продать, лучше не за рубли продавай. Меняй на что-то существенное. — Вроде долго? — спросил. — Или определенной помощи в сложном деле? — подхватила мысль Таша. Я поблагодарил помощницу, допил забытый в процессе своеобразной инвентаризации отвар, потом быстренько собрался и утопал в лес, в самую пущу. тренироваться, отрабатывать замысел, который очень надеюсь применить к одному клыкастому по осени. Подруга собрала мне перекус и термос с чаем. Свой укрепляющий отвар не дала, его пить следовало один раз в день, до завтрака. В мое отсутствие Барташ собиралась заняться участком. Огород городить в августе месяце чушь несусветная, а всяким там кустарникам и плодовым деревьям ворожая могла помочь». На пепелище в окружении мощных вековых стволов я тренировался до седьмого пота. Додумывал, оттачивал, усложнял, отбрасывал лишние заморочки, пробовал упрощенную версию моего пылкового привета в вурдалачине. Совершенствовал. Жок, сжег и сжег. В разных масштабах. От тонких выплесков пламени, сравнимых с лезвиями кинжалов, до полномасштабных взрывов, когда огонь раздувался на всю пущу и вздымался над верхушками сосен. Лесовик не показывался. Если и приставил ко мне глаза, то я их не замечал. Не до того было. Отпуск короток, а замыслов громадье. Пуща — идеальное место для того, чтобы вжарить на полную. Далеко от Питера, и в том ее единственный недостаток. Потому отжигал я до сумерек. Вежливо попросили меня из лесу добрым «ух», в довольно неожиданный момент, в состоянии абсолютной сосредоточенности. Заканчиваю, — бросил через плечо. А вот и глаза Евсея, видимо. Как раз тот ух, что мое прибытие в глушь сию засек и доложил начальству, лесовику то бишь. Плыхнул напоследок да зашагал по тропинке, на ходу высказал благодарность за полигон и за сервис. Конечно, договоренность про мертвущую у нас с Евсеем случалась ранее на основании моих трудов, но от пары слов язык не отвалится. Древней нечисти приятно, мне не хлопотно. С утра едва смолкли петухи за рекой, и я уже мчал на байке по объездной дороге. Таша осталась на хозяйстве, благо с Нелидом они поладили, и я был спокоен за их кооперацию. А я поехал забирать из серых холодных, в мое отсутствие стен, городской многоэтажки своего хвостатого товарища, пока этот товарищ в кругу своих именуемый кошаром Те стены со скуки не спалил и не разнес. Он может. О дороге говорить особо нечего. Подвел механического коня к водопою, то есть на заправку заехал. На боковатых автолюбителей, которым мотоциклист на дороге ровно красная тряпка, забил, ибо не стоит нервов. Человек ко всему привыкает, как к плохому, так и к хорошему. Вот и к просторам необъятной нашей Родины взгляд привык, замылился. Словом, доехал и доехал. «Явился, не запылился!» Криво ощерился, приложил клык-оклыковинный хозяин. «А нет, запылился, да еще как!» «Тьхи!» «Будь здоров!» — на автомате пожелал я. «Чтоб не пылиться, мне следовал ехать медленно, делать остановки, отряхиваться. Может, где-нибудь остановиться на чаепитии. А я несся на пределах скоростных ограничений, чтобы поскорее добраться до дому, где меня, похоже, не особо-то и ждут». Шерстистый разлегся в проходе. — Коридор русский я широкий. А перешагивать о винника, чтобы разуться, вроде как непочтительно. Намек он понял, взвинтился на тумбу молниеносно. — Ждем-пождем мы тебя, Андрей! — с грохотом выкатился из кухни Малтихамирыч. Хамирыч. — Приблуда помойная кочевряжется. Но каша он у тебя не зря ест. — Действительно? — сделал вид, что удивлен, услышанно. — И в чем же заключается незряшность? — Погодите чуточку с рассказом, я хоть руки с дороги вымы. Главное действующее лицо, или, вернее сказать, морда, грядущего повествования фыркнула и ускакала в сторону кухни. Повознее я заключил, чайник на огонь ставит. Не ошибся. Встретили меня на кухне чаем и заветренными пряниками. — Как, значится убыл ты второго дня? — засиял глазами-плошками парадник. Явно не терпелось ему поделиться новостями. — Нагрянули таки. «Двое!» «Андрей, ты как в воду глядел?» «В огонь!» — хмурый выдал поправку кошар. «Да хоть в куда!» — отмел исправление парадник. «Не сбивайте!» «Засек я, значится, чужаков внизу еще. Гости, знаете ли, по-иному себя ведут. По сторонам не зыркают, точно шарят гляделками. То, где, что. Не шушукаются. А эти — чисто шмыги, ей-ей!» Я не упустил момента переброситься взглядами с овинником. Мой передавал послание. Я же говорил, а ты упирался, балбес. Недовольный Кошаров ответ был таков. Ну и что? Раз в год и палка стреляет. «Как на этаже на этом стали в замочке ковыряться?» Продолжал тем временем описывать визит лихого Люда в нашу парадную Малтихомирыч. «Так я твоего помогайку озадачил. Настропалил. Замочки на общих дверях плохонькие». «Одна декорация. Так что недолго шмыги возились. Выжидали мы, что прощелыги дальше уделают, и дождались. Те давай совать штырьки-прутки в замочные скважины. Сноровисто. Один верхний замок, другой в нижний. Ну да шустрилом шустрить положено. Живут они с того». «Фу, теперь уже вряд ли», — фыркнул кошар. «Да-да», — потёр ладошки парадник, — «славно вышло у нас». Мне же, Андрей, негоже человечком являться, не считая деток малых, неразумных еще. А у Рожи наглый запрет. Тебя нет, и ему уходу из квартиры нет. Заранее спросить о послаблении условий для кошара я как-то не подумал. Увлекся планами и замыслами, и детали из виду упустил. Впрочем, внутри жилища заревой батюшка с вторженцами вправе делать все, что угодно. Только до смертоубийства просил его не доводить бескрайней на то необходимости. Труп — это такая морока. Да и если до тандема Рыкова-Крылова дойдет, запарюсь объясняться. Анюта новенько их обрадовалась бы. Но мне оно надо. Для моей минутки размышлений сложилась удобная пауза. Малтий Хамирыч отпил чаю, уже поостывшего за время беседы. Пожамкал тонкими губами. заулыбался, что то солнышко. — Наш прохвост! — тут парадник лихо подмигнул хвостатому. — Через замочную скважину... шерстин своих проходную зону вытолкнул. А у лиходеев то замок, что сверху, уже готов. Да только нижний не дается им ни в какую. Переругиваются, один другого торопит. И тут у них одежить леть начинают. Всюду. Ай, как они ногами засучили, как стали вещи-то прямо на себе рвать, ляпота. И наголовники свои с козырьками прямо с волосами поздергивали. — Ты же трещал по ухом. Пятки прижги супостатом, махнул лапой кошар. «Будто и не его славят». «А мне всегда было любопытно, что означает выражение людское «на воре и шапка горит». «Совместил», — тепло взглянул на защитника наших стен и собственности. «Полезно и с полезным». Главный герой зевнул и кивнул разом. «На их вой соседи повыскакивали». Тихомирович смаковал историю как лакомство. «В службы разные обратились вызовами. Те пока ехали, дымник их крутил-вертел». Оба, разве что, по потолку не забегали. А я дверочку вскрытую, которую к лифту придержал, чтоб, значит, дождались служивых. Ты им там ожоги к какой степени организовал? Полюбопытствовал у Шерстистого. Дожили хоть до приезда скорой помощи? Обижаешь, Андрей. Ты этот позер лапой ус подкрутил. Ни следочка, ни царапинки, кроме тех, что своими же пальцами себе нанесли. Тряпки испортил, да. Хотя и те дураки больше сами попортили. «Иллюзорное пламя!» Я выгнул бровь, удивленно и задумчиво. «Ловкость, лапы, никакого мошенства! Научишь?» Кошар поскреб когтями шорстку на груди. «Попытаюсь». «Да рассказать дайте!» Стукнул ложкой облюдца парадник. «Я вызнал, оба двое хапуги укатились в дом дураков, приют для умалишённых. Сделать дело шли тёмные, подлые, да погорели». сделал помогай ка твоих коженниками и был прав кем кем переспросил я слово было смутно знакомое но значение я не мог вспомнить вообще так баили за тех кого лесной хозяин обошел ветром вихрем обвеял взялся пояснять кошар. из чего те потеряли умы память степана скворцова им и дорога я хмыкнул ты же их на горячем во всех смыслах поймал не хотел оставаться — Видишь, не зря я настоял на своем. Одно жаль, в психушке с ними вряд ли удастся потолковать на предмет, что они у меня дома забыли, и кто их прислал. Заревой батюшка издал звук, с каким последняя вода на дне кастрюли выкипает. А Малтихомирич замахал руками. — Так нет же, в том и соль, что не к тебе супостаты ломились. В другую дверь они тыкались. — И в чью же? Я подался вперед, не скрывая удивления. «А где малахольная твоя подружка обитает, туда и ломились!» Со искрометным ехидством произнес Овинник. «Недогрызок вурдалачий!» Катюша? Это звучало еще удивительнее. «Ты меня разыгрываешь!» «Самое ценное в том жилье — скрипка Кати, остальное не стоит вообще ничего. Я про имущество, если что, не про девушку. Сам бывал недавно внутри, видел своими глазами. Ошиблись ворюги или нечисть меня поддразнивает?» «Ради правды ни одна Катерина живет в той квартире», — вставил свое веской Малтий Хамирыч. «Еще цельная семья по соседству». Мне почему-то тут же вспомнилась лужа в коридоре, которую я перешагивал с Катей на руках в свой единственный визит к соседям. «Хотите сказать, ворам понадобилась коллекция пустой стеклотары из-под подбухла? – просил нарочито грубо. «Больше у них и брать-то нечего. Опять же, там всегда кто-то дома, они же нигде не работают». Парадник тяжко вздохнул. «Не скажи, Андрей!» Нечистик хмуро глянул в направлении, где жилье соседей алкоголиков располагалось. «Про сухой закон слышал? Когда под запретом была продажа спиртного после вечернего часа. А пьянчушкам же надыть, им те законы фить в одно ухо!» Наталья Павловна, это старшая в семье, смекнула выгоду и торговать стал на дому. К ней тогда столько швали и еженочно шастала. «Ужасть!» Наша парадная была худшей в доме. То наплюют, то наблюют, то за пузырь подерутся в кровищу. Тьфу! Вспомнить тошно. А потом или сын Натальи Павловны очень рано спился и жену такую же привел в дом, или наоборот. Дочь спилась и нашла себе забулдыгу. Я ж так и не в курсе, кому она там мать. И не стремлюсь узнавать. Допустим, бойкая дама успела хорошо заработать, — сказал я вслух. «Столько лет жить, тунеядствуя, любые финансовые подушки опустошаться. Может, спутали квартиру?» «Да и не похоже ни капли их жилья на квартиру подпольных миллионеров». «Четко шли, целенаправленно», — покачал головой Малтий Хамирович. «За сбережения их не могу знать. Другое знаю. Два вечера на седмице они проводят вне дома. Все уходят, пса с собой берут, а малышонка бросают. Он там один-одинешенек заливается слезами». Я его и хожу огукать. А воры, разумеется, пришли в один из таких вечеров. Призадумался. А Катя была на работе или дома? Усвистала в урдалачню твоя Катя. Зло сверкнул глазами Кошар. А он-то чё злится? Все последствия решения не менять место работы на скрипачке. В любом случае, хорошо получилось с гостями. Решил я сгладить углы. — Малтий Хамирыч. а давно соседи вот так дружно уходят гулять? Вероятность того, что алкаши как-то связаны с шахматистами, близка к нулевой, но убедиться стоит. — Да не первый год, — потел в затылок парадник. — Понял. Нечистик явно что-то еще хотел сказать, но я вмешался. — Еще раз благодарю за службу, уважаемые. Пойду отмоюсь от дорожной грязи. На рассвете выезжаем, кошар. Совпадения случаются. Оставленный дома овинник выстрелил, да не в нашу дичь. Это уже неплохо, конечно, но не то, чего я ждал. Впрочем, не всегда же моей паранойи быть правой. Я сходил поставить на зарядку Нокию. Она у меня была выключена еще с отъезда, после того, как разослал всем контактам сообщение про свой загородный отпуск, где я буду вне зоны доступа. Подзаряжать аппарат я не забывал. Вдруг самому связь понадобится. А меня дергать по вопросам важным и не очень обойдутся. Нет меня. Пока был в душе, мне соорудили поесть. И теперь была моя очередь рассказывать о приключениях, а у нечисти удивляться. А дальше сон и новая дорога под колеса. Следующие чаепития проводили вчетвером. Я, Таша и Кошар с Нелидом. К нашему приезду снова наготовили пирожков с ягодами, которые взрывались на небе и языке ярким летним вкусом. Ягоды на столе были и в свежем виде, в основном лесная малина, черника и немножко морожки. Не знал, что в этих краях морожка растет. Иначе по знакомству среди нечисти болотной Евсей добыл мою любимую ягоду. «Все по правде!» Шерстистый тоже не брезговал ягодками. «По труду и награда!» и тем сочнее вкус, чем честнее труд. В осень зверёныши выйдут в силу, откормятся. Им теперь есть куда вернуться, и нет нужды бежать, спасаться. Не всякая птица найдет гнездо целым, но те, кто уцелел, совьют новые на тот год. Лес залечит раны, жизнь возьмет свое, Всегда берет, если не мешать ей. Я молча принял похвалу. Настроение было созерцательное, вальяжное и доброе. Смаковать янтарные ягоды, думать о том, как золото полей скоро перекинется на деревья, где смешается с багрянцем августовских закатов. Земля отдарится за труды предыдущего сезона. Румяные яблоки, алые грози рябины, мед на разнотравье и самогон на дубовой щепе. Да прибавь ко всему славную компанию, которой каждому можно доверить спину. И выходило, что я тот еще везунчик. август обещает подарить немало теплых воспоминаний. Арктика уловила мое нежелание выходить из-за стола и предложила устроить продолжение посиделок, сменив направленность. Устроить состязание по стат-покеру в формате два на два. Барташ в паре с Нелидом, я с Кошаром. Сдавать по очереди. Круг я, круг она. Вместо фишек спички. Запас кое у скопился. ого -го! На пару зим ежедневного розжига хватит, еще останется. Так нигде в рамках цивилизованного игрового общества не делают, но мы-то в глухой провинции и чихать хотели на все правила. Нам старшей полезно для мелкой моторики. С тяпкой на участке руки грубеют, теряют чувствительность пальцы. Нечистикам развлечение и ощущение причастности вроде как не бросают их в стороне, ставят наравне с собой. Помнится, Джо однажды обмолвился над скалящимся стаканом с виски, что нечисть — многие ее представители. Питает страсть к азартным играм, особенно к картам и костям. Вот мы и получили возможность убедиться. Действительно питает, еще какую. До появления звезд на небе мы резались в своеобразном покерном турнире, и самую яркую активность с чистейшими незамутненными эмоциями, с пылом и страстью, с руганью и победными выкриками проявляли как раз представители славянской мифологии. И так это дело нам зашло. что покерные посиделки стали непременной частью наших деревенских вечеров на весь отпуск. Так и повелось. Дни я проводил в лесу, оттачивал понимание и управление пламенем. Я учился вести в нашем огненном танце, и стихия постепенно покорялась моей воле, позволяя все более тонкие воздействия. Когда в очередной мой сон занесло сноходца, я порвал своего противника на лоскуты, а из тех соорудил фейерверк блескучих искр. С шокером молнией тоже потренировался. На кошках, причем немного деревянных. Кирилла я под манекен приспособил. Таша страховала и помогала парню отойти от незабываемых ощущений. Антонов стучал зубами, подвывал, если я сжахал очень уж круто. Раза четыре принимался биться головой о стену, чтобы прекратить искрение перед глазами, но не жаловался и не просил воли. Прознал Антонов-старший о моем договоре с местными ведьмами и счел себя должным. Конкретно должным. Настолько, что на опыты с электрическим стулом пошел добровольно из с песней. Не все в августе шло складно. Случались и неприятные моменты. Скажем, когда я бросил байк возле дома Антоновых, а по возвращению там его не нашел. Нашел дальше, в сторону ручья и костровища, почему-то лежащим поперек дороги. А в стороне валялся замерзший сломанный куклы знакомый пацан, Сережка. Не дождался деревенский подросток, пока я его покатаю, решил сам. Я, когда подбегал к нему, думал все, насмерть убился, балбес. Он же шлем мой напялить не догадался, и теперь голова сочилась липкой жидкостью с тягучим запахом. Перепугался я за него так сильно, что жахнул живым огнем, не думая, что могу остаться с головешкой в руках. Обошлось. И паренька не спалил. и повреждение живой огонь ему вылечил. Юного гонщика отконвоировал к порогу родительского дома. Он отделался трепкой, я легким испугом. Двухколесный дружище не пострадал. Перед завершением отдыха я зашел на кладбище, проведать дядькину могилу. Как положено, с выпивкой, и закуской. Склонил голову возле места последнего упокоения, постоял. Рассказал не без улыбки о Нелиде, что бережет он дом, пущей живота своего, и что волноваться об оставленной недвижимости нет нужды. «Знаешь, дядь, я ведь к тебе на могилу прихожу чаще, чем к отцу». Сказал, потому что иногда нельзя не сказать, даже если никто не услышит. «А ведь я тебя и не знал, считай. Кровь родная, это да. Так и с отцом у вас была общая кровь. Чего вы разругались? Что так братьев раскидал? Вот уж не поверю, что пак силе ревновал». «Эх, что теперь говорить?» Хотел бы я вас помирить. Наверное, даже будь у меня такая возможность, вы бы уперлись рогом оба, потому как один самый умный, а второй самый опытный. Но я бы попытался. Обязательно бы уперлись. Наш так точно. Глухо и немного скрипуче проговорили за спиной. Ты стой, не вертись. Ни к чему тебе на меня таращиться. Позвольте осведомиться. Я вежливо обратился в никуда. Не вертеться — это запрет или пожелание? Мне воспитание не позволяет стоять спиной к собеседнику. — Пусть будет запрет. Безразлично откликнулись. Мы тишину и покой сильно уважаем, а они всякий раз нарушаются, когда нас пугаются. Меня чуть напополам не разорвало от противоречий. Тело рвалось обернуться, глянуть на того, тех, раз оно о себе во множественном, то мной мелко манипулировать пытается. Разум велел стиснуть зубы и подождать, вдруг что-то отдельное скажут. Судя по самой первой реплике, мой не самый приятный собеседник что-то о дяде не знал. «Хозяин, барин!» — процепил я сквозь зубы. И, кажется, случайно угадал с ответом. «Ишь!» — за моей спиной зашумела листва. «Догадливый!» «Тем лучше. Даруем тебе право на один вопрос — к нам или к ушедшему. Но тот должен лежать на нашей земле». «Так я задал уже свой вопрос», — сказал как можно безразличней. Хочу знать, что стало причиной раздора между дядькой моим, что вот тут лежит, и его родным братом. Нигде книга рукописная хранится с множеством тайн, включая и семейные, в голосе прорезалось хрипотца. Не то, кем был покойный, какие советы скрывал. И даже не тот, чего принял он смерть. Отличные вопросы, кладбищенский искуситель предлагал Отборные. Я спросил. Я примерно догадываюсь, как это работает. Смени интерес, как тут же он посыпется, а ты уверен? Может, все же вот то или что-то еще более значимое предложит, а затем и вовсе может захлопнуться, Ларчик, за неисполнение начального условия или частой смены мнения. Нет уж. Разругались они из-за женщины, презрительно сообщили мне, а затем мне пришлось подождать раскрытия мысли. Один не справился с ненавистью к ведьме. Другой не отказался от избранницы заради братских чувств. Первым делом по возвращении в город стал звонок Злате, который ожидаемо привел к свиданию с миловидной дамочкой наистервознейшего характера. Если б не желание удостовериться в авторстве и причине подсовывания записки, той, где Ковин не впервые теряет ведьм, честное слово, гореть той ведьме не перегореть. После душевных бесед в загородном домике и чудесной компании контраст был особенно ярок. Он даже сухой и неразговорчивый не лит, как узнал про весточку от прежнего хозяина. Глаз тер усиленно. Толь слезу скупую вытирал, толь пыль попала. Так-то грязь и пыль стараниями самого домовика была изведена начисто, но вдруг... В деревне было хорошо. В городе пока так себе... «Позволю себе не пересказывать весь разговор со Златовлаской. Хватит и того, чтобы подозрение она мои целиком и полностью подтвердила. Богдана Бельская в девичестве Астахова до встречи с моим отцом ходила под рукой власты. Я не удивился. Даже тогда на кладбище не было ни крохи удивления во мне. Бывает так, что понимание чего-то лежит на поверхности, но разум до последнего отказывается верить». Дарья в нашем доме, в разговоре с матерью, позволяющей себе немало дерзости, приглашение в дом от власты, да при нашей первой, второй на самом деле встрече, она не знала, чей я сын, а к моему визиту явно навела справки. И знакомство с младшенькой, забыл, как ту -то звали, тоже отлично ложится в канву. Кровь не водится, а мама моя, как выяснилось, ведьма природная. И не стоит забывать, что врагов следует держать себе ближе, чем дружественно настроенных персонажей. Всегда оплаченные счета, мелкие, но частые оговорки, что я пропускал мимо ушей всю свою сознательную жизнь, даже великолепные чаи и травки всякие на дачке, и те являлись крохотными штрихами к общей картине. И больше не осталось сомнений, чей профиль я видел на Невском, проезжающем мимо авто. Париж? Я ведь сам провожал мам в аэропорт, чемодан нес. Впрочем, что ей мешало улететь, погулять по столице Франции, а затем вернуться ближайшим же рейсом. Там, где одна ложь, всегда найдется место для второй. И третьей, и сотой. Ложь, она как дым. Столь же легка, столь же свободно разносится. И рано или поздно она развеется. Как сказал бы Мстислав Юрьевич, он любил эту фразу. «Правду не спрячешь в платок». Мне следовало ощутить гнев или обиду, а я ощущал безразличие. Даже когда Злата сообщила о ритуале отказа от силы, на которую мать пошла, чтобы быть любимым, не тронула это меня, вот совсем. Ведьма? Начхать? Пошла бы на жертву, чтобы создать ячейку общества и сына родить. Ее выбор. А Дарья, ведьма закладная и слабая, оскорбилась, как личное зло приняла уход Богдана из ковена Северных ведьм. Как я понял, там не о дружбе великая речь шла, а о чем-то вроде покровительства. Богдана покровительствовала дарии а та при случае выступала на стороне своей приятельницы. Симбиоз? Пожалуй, да. Потом Богдана выбрала обычного смертного, и ради него отказалась от всего, что давали ей сила и союз с другими ведущими. И Дарье стало трудно в круге своих. И жизнь рядом с бывшей подругой, некий присмотр. Жаль, не разъяснили мне, зачем было смотреть за обессиленной ведьмой. Это был добровольный выбор тетки Дарьи. Белава, как выяснилось, вошла в Ковен на место Ма. Злата не любила приезжую Краснову с той поры. В представлении Златовласки место, приближенное к главе, должно было отойти ей, а досталось девке со стороны. Мне эти сложности карьерного роста в ведьмином котле были до лампочки. Но Злата аж слюной брызгала, когда говорила про перестановки. Вот и запомнил. — Я тебя сразу узнала, — быстро, почти с скороговоркой высказала она, сменив тему на ходу. Видела прежде мальцом, но это не важно. Гляделки такие, во всем Петербурге, у нее да у тебя. Звериные, наглые. Лоск манеры вашей, пыль в глаза. Я поэтому и не сдержала себя тогда. Богдане жизнь взять, что воды глотнуть. И все с царским видом, будто это она одолжение в воде делает. Власта, я уверен, и отпустила ее потому, что конкурентку за заголовенство в ней видела. «Мой отец видел в глазах матери цвет осени». Злата, звериную дикость. Истина в глазах смотрящего. Не поверил я в эти откровения про воду и жизни. Не до конца. Память хранила тепло материнских рук, любящий взгляд и заботу в голосе. Способна ли мать на убийство? Я бы ответил «да». Беспричинно? Не знаю, склоняюсь к отрицательному ответу. Могла ли она убить отца? Пусть бы даже за измену. Допустим, на секунду, что слухи о профессоре и студентке не пусты. Нет. Я видел, как поблекла, затухла жизнь в ма, когда его не стало. Поэтому я отправлял ее с легким сердцем за границу. Надеялся, что смена обстановки пойдет родительнице на пользу. Злата продолжала заполошно говорить, полоскать грязное белье Ковина, все больше распалялась. Ушел я от злопамятной ведьмы с грузом неприятных знаний. Днем позже Сергей Крылов пересекся со мной возле метро, задал несколько вопросов, дал пару ответов. Еще я послушал диктофонную запись пения Анюты, совершенно счастливой, судя по голосу. Баночки, скляночки, ржавый пинцет, вкус формалина на милом лице. Пусть остается со мной навсегда ты и твоя красота. Примечание. Доктор Александров, Анатом. Альбом «The Anatomist», 2001 год. Эти милые строки она напевала, исследуя тело Златы. Ту разделили на восемь частей, причем язык с бережностью определили в баночку с формалином. «Каждый раз, как мне кажется, что я с Аниными тараканами свыкся, она очередной перл выдает», — вздохнул оперативник. «И хоть стой, хоть падай. Зацени. Все люди делятся на две части, а некоторые даже на восемь». душевненько», — ухмыльнулся я. «С фантазией, девочка. И с нормальной защитной реакцией». «А как иначе, если ты целыми днями во внутренностях трупешников копаешься?» «Ну, — Сергей почесал затылок, — если так рассудить. Теперь про твоего отца. Дела на него у нас нет. Что, в сгоревшем архиве хранится? Не смог сдержаться от сарказма я. Который вы на чердак запихнули?» Парень глянул на меня сукаризной. «Там давнишнее было. Лет двадцать-тридцать назад закрытые дела». Слил малозначимую, на его взгляд, информацию милиционер. А на профессора Бельского дело никогда не существовало. Семен Ильич это гарантирует. Значит, сгорели, в числе прочего, и записи о приключениях матери до замужества. Подстраненно подумал я. Жаль, я бы почитал. Когда я разговор от этой свои соображения по поводу него выдавал домашним нечистикам, в дверь позвонили. Снаружи от двери с общей площадки. Туда выведены звонки и подписаны номера квартир жильцов. Я никого не ждал. Кто там? Спросил, не поднимая зада со стула. Зачем, если рядом существа сверхъестественные? Девка какая-то незнакомая! Сощурился и принюхался шерстистый. Опасности от нее не ощущаю, но тухлая она. М да, и как это понимать? Чтобы тухлая была рыба, я могу представить, а чтоб девица? Впрочем, упырица? решил проверить версию. Не. Мануль и лапы вытянулись. Чисто кошачьи потягушки. «Из людского мира. Смердит от ней, а чем не пойму. Не открывай!» Кнопку звонка вдавили повторно, с настойчивостью, достойной лучшего применения. «Я с сожалением отставил чашку с чаем. Заварка сегодня особенно удалась кошару. Остынет, пока хожу. Не то уже будет. Пыхнул годя живым огнем. А винник не чует опасности, но лучше подстраховаться». Вдруг пахнет, девица, потому как дурной болезнью страдает. Вышел в общий коридор, отпер дверь, приоткрыл на ширину ладони, окинул беглым взглядом молодку с жирными сальными волосами в футболке и трениках. Дух перегара и курева ударили в лицо. В правой руке визитер сжимала коробку, даже не так, коробочку. Мальчонка в коробчонке. Не в тему помелькнуло в голове. «Мы ничего не покупаем!» Рявкнул и захлопнул дверь. Дзинь, не унималась молодая, но уже потасканная жизнью дамочка. «Сказано, нам ничего не нужно!» — пророкотал для особо непонятливых. «В лотереи не играем, купить чудо-утюг не желаем. А про религию у меня лекции прочтут без вас, причем с глубоким знанием и погружением в вопрос». «На Боровой мост приходи!» — выпалила мне в лицо тухлая девка, причем зрачки ее, я почему-то отметил этот момент, абсолютно не двигались. «Завтра в четыре пополудня». «Ждать тебя станут час не более. Позже твою подругу частями пришлют». Постановка фраз никак не соответствовала внешнему виду говорившей. Закончив с текстом, она швырнула в меня через приоткрытую дверь коробочку, развернулась и пошла в перевалку к лифту. От молнии в спину ее спас дурацкий комплекс, который давно пора изжить. «Ведь баба!» — дал название комплексу Кирилл. А я вспомнил, как тяжко ему приходилось, пока я ту молнию на нем тренировал. «Подругу частями». Вычленила я из сказанного и занес руку. Непосредственно через кисть у меня получалось дать малый разряд. «Пусть идет!» — потянул меня за штанину кошар. «Разнюхал я тухлость. Под внушением она. Пустышка. Ничего и никого не вспомнит. Хоть жги ее!» Лязнули двери лифта. Сальноволосая укатилась вниз. А я вспомнил про коробочку, которую не стал ловить. Пропустил мимо себя, чтобы на пол упала. «Не опасно!» Вынес заключение мой нюхач. Внутри оказались волосы, свернутые восьмеркой прядка. Я ощутил, как разжимается пружина внутри. Волосы были темные. Барташ светленькая. Вражая, в моем понимании, главная претендентка на роль подруги, если не сказать, что единственная. С кем я еще в последнее время дружил? С Аннет Африкой? У той Дреды? Хелен могли видеть моей компанией, в принципе. Неоднократно. У нас ничего быть не может. Она не живая, К тому же замужем за моим, тоже неживым приятелем. Вообще, она уже пару дней не отвечает на мои звонки, но тому может быть масса объяснений. Я и Джо звонил. Мне про Клода узнать хотелось. — Позже. Лично. Занят. — наговорил в быстром темпе в и сбросил вызов. — Если Джо занят, то и Хелен с ним, я так думаю. — Чья тогда прядь? Катина? С чего бы ту в подруге записывать? «Одна маленькая благодарность вроде как не повод». «Кем пахнет?» Невежливо пихнул волосы под нос кошару. Тот втянул воздух, чихнул. «Мертвой золой пересыпана. не учуять!» виновато ответила винник. «Пальцы заморал, не видишь?» И впрямь кожа измазалась. Протянул между пальцев волосинку. Вдруг цвет изменился от золы. «Я в этих красках не понимаю». Убедился, что темная не зола, реальный цвет. и решил не забивать себе голову ерундой. Не суть, схожу да разузнаю. Постарались, пригласили, уважить надо напоследок. Жаль, что первый деревянный боровой мост в войну был разрушен и после перестроен в железобетоне. Такой мог бы быть хороший погребальный костер для тех, кто меня навстречу столь экзотическим образом зазвал. «Идти не вздумай!» Как мысли мои прочел Мал Тихомирыч. «Дурное место, гиблое! Мы тебе говорили о нем...» «Ты живым нужен, а не мертвым бездыханным!» Под конец речи напарник аж на крик перешел, голос сорвался предательски. «Не спорю, мост самоубийц. Так по-доброму зовут петербуржцы это дорожное сооружение через обводной канал. Не лучшее место для прогулки. Но кто сказал, что в самоубийцу буду играть я?» «Не ходи!» — поддакнул шерстистый. «Вижу, что хочешь. Не надо. Прислушайся хоть единожды к совету доброму». «Хорошие вы мои!» вздохнул я. «Я непременно пойду. Мне бросили вызов, и я, признаться, даже этому рад. Определенность появится хоть какая-то. Да не войте вы, как над покойником. Пусть те, кто меня зовет, белые тапки готовят. От меня вы так легко не отделаетесь». Воспользовался некоторым замешательством, которое произвела моя маленькая речь, подхватил шерстистого и понес домой, наглаживая, как домашнего кошака. Тот даже возмутиться забыл от ошеломления.